Лев Спиридонович Виллис. Пятнистый. Большие белые лошади увезли паровую установку двадцатой пожарной части. Увезли платформу для пожарного рукава и больше не вернулись. Пятнистый ничего не мог понять. И это неудивительно, ведь Пятнистый был только собакой. и не умел разбираться в сложных житейских вопросах. Долгое время пятнистый не мог привыкнуть к новой пожарной машине, заменившей старую, привычную паровую установку и лошадей. Ему казалось, что он потерял хороших друзей. Это чувство разделяли все пожарные, которые полюбили прекрасных норманнских лошадей. Сотни раз возивших их на пожар. Но у пожарных были свои заботы. Работа в части кипела. Петнистый же совсем другое дело. Он был к лошадям ближе и чувствовал к ним даже большую привязанность, чем к людям. Ему очень недоставало лошадей, их топота в конюшне, тихого ржания, перед засыпкой пса, дружеского фырканья, когда Петнистый подходил к ним. и прикасался носом к их мордам, тёплого, приятного, лошадиного запаха. 6 лет жил пятнистый при пожарной части и ни одного пожара не пропустил за эти годы. Кажется, не было в городе ни одного дома, к которому не проводил бы пятнистый своих друзей, мычась во всю прыть перед самыми копытами скачущих лошадей. Пятнистый всегда радовался пожарной тревоге, пожалуй, даже больше, чем лошади. Во всяком случае, он более бурно выражал свои чувства по этому поводу. Его отрывистый громкий лай раздавался в промежутках между ударами колокола и заглушал цокот лошадиных подков. Возбуждение пятнистого не проходило и на месте пожара. Когда лошади были уже выпряжены и команда начинала работать, он всё время был рядом с пожарными, даже тогда, когда густые клубы дыма окутывали горящее здание. Однажды, когда на это обратил внимание приехавший пожарный инспектор, брандмастер Дон с гордостью заявил ему: "Петнистый лучше всех переносит дым. Не раз приходилось мне вытаскивать его с уёлком из горящего помещения. Если бы у этого чертёнка Вместо двух ног были руки, он смело мог бы оборудовать в первых ледах моих пожарных. Возвращение с пожара для петнистства всегда было наполнено событиями. Лошади медленно шли домой, и у него появлялись время и возможности встретиться по пути и побеседовать со знакомыми псами. Но самой большой радостью для него было дождаться того момента, Когда пожарные возьмут его к себе на повозок. Тогда он гордо садился рядом с кучером на козлы и триумфатором возвращался в пожарную часть. Общение пятнистого с другими собаками очень смешило пожарных. Пятнистый быстро бросался вперёд, хватал пса за загривок и, подняв его над землёй, лихо трепал из стороны в сторону. Потом он его отпускал, И с несходительно смотрел ему вслед, пока тот, что было мочи, удирал прочь. Правда, иногда бывали случаи, когда пятнистый переоценивал свои силы, и тогда его спасали от поражения только ловкость и ум. Благодаря постоянной тренировке в увёртывании от копыт скачущих лошадей, пятнистый стал ловким, как цирковая дрессированная собака. Как только он замечал, что дело принимает невыгодный для него оборот, что противник берёт над ним верх, он сейчас же бросался в самую гущу могучих лошадиных ног, удары каждой из которых было достаточно, чтобы убить любую собаку. Проскочив с большой ловкостью между копытами, пятнистый целым и невредимым оказывался на противоположной стороне упряжки, а враг его Не решившись следовать за ним по такому опасному пути с громким лаем, удалялся посрамлённый. Вернувшись с пожара, люди чистили лошадей и приводили в порядок паровую установку. Пятнистый с важным видом наблюдал за ходом работы. Старший наблюдатель, смеясь, называли его пожарный. Когда же мир и покой воцарялись в конюшне и на дворе пожарной части, пятнистый сворачивался клубочком, на своей подстилке под часами и спокойно засыпал Так проходила жизнь пятнистого в двадцатой пожарной части, когда в ней были лошади Но теперь он лишился шести больших друзей, столько раз бежавших за ним на пожары Из конюшни убрали стойло, и вместо лошадей в ней появились автомобили там царил уже не тёплый живой запах лошадей, с которым Пятнистый так сжился и который, казалось, составлял неотъемлемую часть жизни пожарной команды, а запах бензина. В первые дни после водворения в конюшни Гиганта или Тучивого голанца так были названы пожарными новые автомобили. Не было ни одной тревоги. Пятнистый стал уже привыкать к виду огромных чудовищ. Но когда Брандвестер Дон со своей командой впервые выехали на пожар на Гиганте или Тучем Голланце, Петнистец отказался бежать впереди. Не побежал он и за ними. Он просто-напросто остался дома. Треск и гудение могучих моторов сильно испугали Петнистева. Поджав хвост, он забился в угол и просидел там до тех пор, пока машины не отъехали на большое расстояние. Тогда он вышел на дорогу и с недоумением посмотрел им вслед. С той поры Пятнистый перестал быть пожарной собакой в настоящем смысле этого слова. Никогда прежде не выпускал он паровую установку и изведу. И во время работы, и во время отдыха собака всегда была рядом. Казалось, что Пятнистый — часть пожарной команды. Теперь всё переменилось. Прошли те дни, когда он отвечал весёлым лаем на зов сигнального колокола и бежал на работу вместе с пожарными. Не было и в помине прежней его преданности делу. Иногда пятнистый исчезал на несколько дней подряд, и пожарные не знали, куда. Может быть, он разыскивал своих старых друзей-лысидей, переведённых в другую пожарную часть. Знаешь, что, дружище, сказал как-то Дон Пятнистому, когда тот вернулся домой после одной из своих долгих прогулок. Придётся тебя привлечь за самовольные отлучки. Но Пятнистый только помахал в ответ хвостом. Между Пятнистым и Доном установилась прочная дружба. Дон жил недалеко от части и обедать ходил домой. Пятнистый всегда его сопровождал. Он завоевал симпатии жены и Дона и подружился с его тремя маленькими детьми, с которыми он играл, пока Дон выкуривал послеобеденную трубку. Дети влезали собаке на спину, тискали ее, трепали за уши. Пятнистый все им позволял. Его привязанность к детям с каждым днем возрастала, и хотя они порой причиняли ему боль, он никогда не выражал ни удовольствия. Он, видимо, забавлялся и сам их играми. Часто бард-мастер оставлял его с детьми, и пятнистый возвращался в часть только к вечеру. Прошло несколько недель, и пятнистый уже не ждал, когда Дон пойдёт домой. Он стал бегать к детям сам, забирался на четвёртый этаж, искрёпся лапой в дверь квартиры Дон, пока хозяйка или кто-нибудь из детей не открывали ему. Эта новая привязанность отчасти заменила пятнистому его дружбу с лошадьми. Конечно, по отношению к детям он не испытывал таких сильных ощущений, как в прежней жизни, но дети были хорошими товарищами, да и жена Дона была доброй женщины. В общем, жизнь пятнистого снова приняла Благоприятный для него оборот. Вместе с гигантом и летучим голанцем в пожарной части появились и новые люди. Томас Стивенсона, кучера, отлично знавшего лошадей и ничего не понимавшего в автомобилях, перевели в другую часть, где был конный обоз. Вместо него прибыл новый пожарный. Шофёр Хартман, умевший водить грузовые автомобили, И сейчас и кучер Джим Акрс, рядом с которым петнистый больше всего любил восседать на обратном пути с пожара. Новые люди не были похожи на прежних, которые тепло относились к петнистому. Однажды, когда Дон сидел и читал газету в дежурной комнате на втором этаже, он услышал лай и жалобный вой петнистого. В одну минуту сбежал он по лестнице и оказался перед тремя пожарными. Одним из них был Хартман. Кто ударил собаку? Прищурив глаза и покраснев от гнева, спросил Дон. Никто не отвечал. Дон повторил свой вопрос, и тогда два пожарных отодвинулись от Хартмана. Поняв, что отступать некуда, Хартман запиная стал объяснять, что он случайно наткнулся на пятнистое, и что собака на него бросилась и хотела укусить. "Лгун!" закричал Дон. Вы осмелились бить нашу пожарную собаку. Если бы вы сами побывали на стольких пожарах, как она, то были бы, я думаю, немного поумнее. Оставьте собаку в покое, не то плохо будет. Зарубите себе это на носу. И Хартман, запомнил этот урок. Он побаивался дона, который управлял своей командой, как управляет классом старый учитель, только немного строже, пожалуй. Ни в одной пожарной части города не было такой хорошей дисциплины, как у него. Мне нравится мне Хартман, сказал Дон своему помощнику Хогану вскоре после этого случая. Во время пожара гаража на 54-й улице, когда от взрыва вылетели окна верхних этажей, он соскочил с машины и уже готов был убежать. Не будь меня, я уверен, он ушёл бы куда-нибудь в безопасное место. Однажды вечером, после трудного дня, Дон собирался прилечь. Пятнистый мирно дремал на коврике у стола брандмейстера. С того печального случая с Хартманом он перебрался в дежурную комнату Дона. "Надеюсь, сигнальный колокол будет молчать всю ночь", сказал Дон, ставя свои прорезиненные сапоги. у кровати и, тщательно вправляя брезентовые брюки в их голенище так, чтобы их сразу вместе можно было надеть. Пятнистый поднял голову, сонно поглядел на Дона, вздохнул и спрятал нос под лапу. Но как только Дон произнес эти слова, внизу зазвонил колокол. — Пять двадцать три! — звучал сигнал. — Пять двадцать три! — повторил колокол. Снова Дон вздрогнул. Это был номер дома, где жил он сам. Его жена и трое детей должны были быть в это время уже в постели. Когда-то он подумал об этом, сердце его как будто остановилось, но эта слабость прошла раньше, чем Дон надел свои доспехи. Никто из пожарных не мог так быстро собраться, как брандмейстер Дон. Меньше, чем через минуту, он был внизу, а ещё через минуту пожарные команды мчались на полной скорости к дому Дона. Уже издали они увидели красный отцвет в середине квартала и поняли, что это была неложная тревога. Огненные языки были видны в окнах первого и второго этажей именно того дома, на четвертом этаже которого была скромная квартира Дона. Когда гигант и летучий голландец остановились у горящего дома, его жильцы уже начали бороться с огнем. Какой-то мужчина вынес на руках потерявшую сознание женщину. Вскоре подъехали машины и из другой части. Выскочившие из них пожарные стали подводить к горящему зданию двадцатиметровую лестницу, а Дон и его команда вбежали в подъезд, таща за собой пожарный рукав. Подъезд был наполнен клубами дыма. Огненные языки виднелись у самых первых ступеней лестницы. Очевидно, загорелось в полуподвальном этаже. Огонь быстро распространялся. Он уже подбирался к помещавшимся на первом этаже складу красок и механической мастерской. Первым желанием Дона было броситься вверх по лестнице в свою квартиру, но долг приказывал ему оставаться внизу и руководить работой пожарных. Двое пожарных в другой части стали подниматься по полной дымовой лестнице, чтобы спасти людей, оставшихся в квартирах на верхних этажах. Дон схватил одного из них за рукав. "Моя жена и дети наверху, на четвёртом", крикнул он. "Ради бога, помогите им!" Он не успел закончить фразу. Раздался страшный грохот и треск. Огненный столб поднялся снизу. Казалось, обрушилась стена здания. Доном выбросило на улицу, и он упал, оглушённый на мостовую. Из плашного столба пламени, в который превратилась теперь лестница, выскочило несколько пожарных с опалёнными лицами и загоревшейся одеждой. Один из них упал рядом с Доном. Очнувшись, Он почувствовал сильную боль в ноге, но ему кое-как удалось сесть и осмотреться. Хартман был у машины, бледный как полотно, а он со страхом смотрел на пылающую лестницу, откуда ежесекундно мог раздаться новый взрыв. Он понял, что взорвался один из баков с бензином, и что за первым взрывом могут последовать другие. Пожарные работали не покладая рук. Несколько человек попав со двора в квартиру третьего этажа, Направляли оттуда струю воды в места, которые ещё не были охвачены пламенем. Дон подозвал к себе шофёра, и они вместе стали направлять струю из пожарного шланга на особенно опасные участки пылающей лестницы. Под напором воды огонь стал стихать. "Хартман", сказал Дон шофёру, "я не дойду на четвёртый этаж. Поднимитесь туда. Там моя жена и маленькие дети. Когда вы будете идти по лестнице, я буду направлять струю воды поверх вашей головы". и большой опасности для вас не будет. Хартман не отвечал. Беспомощно и растерянно смотрел он то на Дона, то на дымящуюся лестницу. Пока он так стоял, в подъезд прошмыгнула серая тень и исчезла в клубах дыма. Это был пятнистый. Ему надоело сидеть одному в дежурной комнате, и он решил навестить своих маленьких друзей, ведь, может быть, они еще не легли спать. Возбуждение, царившее вокруг дома, Где жила семья Брандмейстера, напомнила Питнистому старые дни, когда он сам принимал участие в тушении пожаров. Ни шум, ни дым не могли помешать Питнистому. Он без колебаний побежал вверх по лестнице. Увидев это, Хартман последовал за ним. Добравшись до четвёртого этажа, Питнистый стал скрестись у двери в квартиру Дона. Вскоре подвязал Хартман и чувствуя, что дверь им не откроют, начал ломать её. Через минуту они были в квартире. Жену Дона, судорожно прижимавшую к себе детей, они нашли у окна. Женщина собиралась спустить детей по пожарной лестнице. Но лестницу сорвало взрывом, и семья Дона лишилась возможности выбраться из своей квартиры. Хартман вынес из дома всех троих ребят. Что ж, женой, спросил Дон Хартмана, когда дети были уже в безопасности. Но тот, ни слова не говоря, бросился обратно в дом и через несколько минут вынес на руках жену Дона. За ним по пятам бежал пятнистый. Славный делать это сделал. Молодчина, похлопав Хартмана по плечу, сказал Дон. Хартман оглянулся на пятнистого, но пёс уже убежал. Он был около лошадей. И трогал носом морду одной из тех, что служили вместе с ним в двадцатой части до появления автомобилей. На следующее утро повозка пожарной команды, запряжённая лошадьми, возвращалась с пожара. Пятнистый Весельё бежал впереди. Он покинул свою пожарную часть и поселился в той, куда перевели двух его товарищей лошадей. пятнистый снова поступил на действительную пожарную службу